Глава одиннадцатая Нет. Клаус как-то странно помотал головой, а из его рта вырвался судорожный смешок. Что именно тебя удивило? В лукавом прищуре карих глаз читалась издевка. Александр Десай откровенно насмехался над ним. Сложилось впечатление, что красный дракон недолюбливает зеленого. И мне стало любопытно, почему? Клаус сейчас напоминал растерянного котенка, которого оставили под проливным дождем. Однако мне его не было жаль. Ну вот нисколечко. Если вопросы на этом закончились... Александр крепко сжал мою руку. То мы пойдем. Праздник как-никак. Нужно веселиться. А твоя... Ммм... Постная физиономия этому не очень способствует. Всего хорошего. Зря вы так. Прошептала я, когда мы прошли в бальный зал, и Клаус остался позади про истину. Он же поймет, что это неправда». «А ты посмотри на его реакцию». Дракон повернул голову. «Выглядит как побитая собачонка. Ух, как давно мне хотелось поставить его на место. Сегодня наконец получилось. И это благодаря тебе». «Мы уже перешли на ты?» Я приподняла бровь, хотя сложившаяся ситуация меня полностью устраивала. «Почему нет?» Дракон пожал плечами. «Если мы с тобой не можем быть истинными друг друга...» то давай будем друзьями. У нас много общего. Много? Уверены в этом? Ну, хотя бы то, что мы оба знакомы с таким драконом, как Клаус Венс. Не удержавшись, я тоже обернулась. Клаус по-прежнему стоял возле распахнутой двери. Однако выражение его лица заметно переменилось. Он больше не выглядел ни растерянным, ни ошарашенным. Наверное, понял, что Алекс лишь посмеялся над ним. Сейчас и без того угловатые черты лица дракона заострились еще больше а на щеках вновь появились зеленые чешуйки. «Как пыжится -то — усмехнулся Александр. «Вот-вот и лопнет. Вы с ним враги?» «Ага, если можно так выразиться. В прошлом наши семьи довольно неплохо ладили, и мы с ним провели чуть ли не все детство вместе. После учились в одной школе. Ох, и натерпелся я от него. Клаус был невероятной выскочкой, и ему всегда нужно было быть первым. Первым в учебе, магических дуэлях, полетах. В академии было так же. Буркнула я, вспомнив, что и там он старался стать лидером. Лучший ученик боевого факультета как-никак. «Так ты тоже училась в Дракхале?» Я непроизвольно сжала локоть дракона. Говорить и вспоминать прошлое у меня не было желания. Хорошо, что Алекс понял мои чувства. «Если не хочешь, не рассказывай. Я-то знаю, как Клаус может выедать мозг». «Спасибо тебе», — улыбнулась. «Очень рада нашему знакомству». «Чтобы не утопать в унынии, давай потанцуем». Райт, right? мужчина встал на цыпочки. Как погляжу, уже закончил развлекаться с девушками. Вижу его рыжую шевелюру. Я попыталась осмотреться, однако гостей было так много, что я совершенно потерялась в череде лиц и ярких нарядов. Заиграла музыка. Зашлась скрипка, темп виолончели и барабанов стал быстрее. И мы с Алексом вышли к остальным парам. С замиранием сердца сделала реверанс и завертелась со своим кавалером. В танце я смогла почувствовать себя свободной. С меня будто сняли груз проблем и потрясений. Временами Александра заменяли другие партнеры. Такие же драконы. Красный, черный, зеленый. Несколько фигур танца и меня закружил Клаус. Я знаю, что ты не его истинная. Он первым начал разговор. Клаус поклонился в танцевальном пае и стал шагать назад. А я наступать на него. «Чего ты хочешь?» Вопрос сам вылетел из моих уст. Дракон загробастал руку и поднял ее над головой. Описав круг, я снова встретилась с ним взглядом. «Поговорить. Нам не о чем с тобой. Поворот, шаг, и мы снова со своими партнерами. Говорить. Закончила я себе поднос. Все в порядке?» — осведомился Алекс. «Да, все отлично», — я улыбнулась. «Никому больше не позволю портить мне настроение. Несколько следующих волнующих тактов, очередной шаг, и я вновь стою напротив Клауса». «Прости меня», — коротко, но ёмко процедил сквозь зубы дракон. Снова шаг, пара поворотов и... музыка, наконец, стихает. «Ты превосходно двигаешься», — похвалил Алекс. Когда танец закончился, мы, как и полагается, стояли друг напротив друга значит маменьки на уроки не прошли даром пойдем мужчина не отпуская руки повел меня к столику с напитками познакомлю тебя с райтом еще один дракон удивишься но нет прекрасный маг иллюзий собственно поэтому он подменил меня сегодня думаешь никто не догадается что в комнате был обычный маг не думаю рассмеялся мужчина а точно знаю я улыбнулась но улыбка сошла на нет стоило мне обернуться Клаус смотрел на меня, не отрывая взгляда. Я буквально нутром чувствовала, как атмосфера между нами сгущается. Воздух становится плотным, вязким, из-за чего голоса сливаются в монотонный шум. «Прости меня». Слова дракона врезались в меня ударной волной, и я покачнулась на пятках. Сказать что-либо в ответ я не то что не успела, не смогла. Все мысли из головы будто вымели метлой. «Я уже думал, ты оставишь меня на растерзание местному обществу. Фыркнул мак, едва мы подошли к нему. Райт обладал поистине высоким ростом. Однако мужчина не был столь привлекательным, как Алекс. Рыжий, с россыпью веснушек на бледном лице и задорной улыбкой, он напоминал мне яркое весеннее солнце. «Признайся, тебе понравилось». Алекс хлопнул своего друга по плечу. «К тому же, когда еще выпадет шанс побыть в окружении хорошеньких девушек?» «Если честно, было скучно. Я едва дотерпел до окончания». «Меня завели в настолько тесную коморку!» Райт шмыгнул носом и резко перевел взгляд на меня. «А вас я не видел!» «Мисс Селена...» эм...» Алекс запнулся. «Эртон», — подсказала я. «Совершенно вылетела из головы. Мы ведь официально не представились друг другу. Его имя я угадала. Мое сказал Клаус. Без фамилии, разумеется». «Селена Эртон», — кивнул дракон. «Я с ней познакомился, пока ждал тебя». «Энтони Райт», — мужчина поклонился. «Маг иллюзий. Помогаю этому остолопу не обзавестись истинной парой. Хотя я не понимаю, почему он упускает такую возможность. Ты ведь сам прекрасно знаешь». «Да, да», — Мак закатил глаза. «Хочешь найти свою пару сам?» «Я верю, что судьба сведет нас. Рано или поздно». Я закусила губу и снова обернулась. Сейчас Клаус стоял рядом со своим отцом и сестрой. Лили даже помахала мне рукой но так, чтобы этого не заметили родные. Подруга выглядела растерянной. Неудивительно. Она знать не знала, что на балу так неожиданно объявится ее брат. Уверенно, Клаус никого не предупредил. Ни отца, ни мать, ни сестру. Сердце у меня резко застучало где-то в горле. «Сестра! Небо, какая же я дура! Синтия! Где она?» Я принялась лихорадочно крутить головой. Сестры не было ни рядом с Лили, ни в зале. Я не на шутку разволновалась. «Простите», — сжала руки в кулаки, «но мне нужно идти». Все в порядке?» Мое волнение передалось Александру. «Это из-за Клауса?» «Нет, Клаус Венс здесь совершенно ни при чем. Это было только отчасти правдой. Ведь именно из-за зеленого дракона я потеряла прежнюю бдительность, не уследила за сестрой. Сперва она проходила проверку на истинность, а потом? Что произошло потом? Куда она подевалась?» В душе поселилось нехорошее предчувствие, и оно меня не обмануло. Синтия нашлась в коридоре в компании какого-то малопонятного дракона, который прижимал ее к стене своим мощным телом. Неужели она стала истиной? Но должны же быть нормы приличия. Пока меня не заметили, я всмотрелась в дракона. Он был намного старше моей легкомысленной сестры. Светлые волосы, отливающие позолотой, янтарные глаза с черными крапинками, волевой подбородок. Неужели золотой? Правящий клан всего драконьего континента. Хотя за последние пару лет они сильно дискредитировали себя. Его величество все еще не может найти свою истинную. прямых наследниках как не было, так и нет. Сам же клан переживает раздрай и упадок. Поговаривают, и я склонна в это верить, что в скором времени золотые потеряют свою власть. Небо. Что тогда будет?